«Глава пятая. Всё то время, что наша доблестная компания ждала майора милиции, мы с Альеной не обменялись и словом. Просто сидели рядом и молчали. Альену трясло. Я только крепче прижимал ее к себе, чувствуя, что это ее успокаивает. Отчаянная все-таки девчонка. Надо ж было под пули броситься». Все-таки хорошо, что я не дал ей остаться в том доме и утащил вместе с алёшей и Михаилом Леонидовичем. А она все же храбрая. Да, сейчас сидит бледная и трясется от пережитого, но как бы я себя чувствовал, если бы, скажем, кто-то, кто мог бы меня убить, слегка промахнулся бы. Наверное, залез бы в самые темные кусты и там дрожал, моля всех на свете отправить меня обратно в ад. Уже под утро успокоившись, Лена слегка отстранилась от меня. «А что мне теперь будет?» — спросила она. «Я же нарушила закон! Меня прогонят из ангелов!» Я расхохотался. «Тебя не смеши! Если тебя прогонят из ангелов, тогда я не знаю, кто там у вас соответствует стандарту. Совсем уж святые!» «Все в белом и пылают постоянно!» Алиена криво улыбнулась. «Ну я ведь серьезно». «Я тоже. Кто тебя прогонит? Разве ты виновата, что этот остолоп стрелял сквозь тебя? Ну, неудачно ты стояла, что тут поделать?» «А мой долг был спасти некоего ангела, который неудачно стоял, а уж что то остолоп сам в меня начал полить Я потёр лоб, который всё ещё побаливал. «Его вина, что из всех находящихся в комнате он выбрал меня в качестве мишени. Где тут нарушение закона?» «Изергиль, ты мелкий, нудный хитрец!» «Хитрец, да. А почему мелкий нудный?» Ответа на этот вопрос я так и не получил, ибо как раз в этот момент дверь в кабинете распахнулась, и на пороге появился долгожданный свиридов Валерий Фёдорович». Он хотел что-то сказать, но, увидев спящего ребенка, тут же замолчал и знаком попросил всех выйти, чтобы не разбудить. Все мужчины молча вышли в коридор. Однако здесь для разговора место было явно неподходящее, и майор просто вывел всех во двор отделения через служебный вход. Отойдя чуть в сторонку, он вопросительно посмотрел на собравшихся. «Мне все-таки хотелось бы знать, что здесь происходит». «Я сам бы хотел знать», — буркнул Михаил Леонидович. «А мне что-то говорил про то, что хочет познакомить меня с Ангелом?» «Интересно. А с чертом он не хотел вас познакомить?» Несколько раздраженно отозвался майор. «Его понять было можно. Человек всю ночь на ногах даже не отдыхал, а тут...» «Однако терпеть такого отношения к чертям я не собирался. Чем это вам черти не нравится Воинственно поинтересовался я, выходя у него из-за спины. Майор едва не подпрыгнул. Резко обернулся ко мне, его глаза расширились. «Ты? Это ты там был в помещении?» Он не спрашивал. Он утверждал. На пункт, что ли, брал? «Ну я?» — кивнул я. «И что?» «Но в тебя же попали!» «Стреляли и попали!» «В голову я сам видел!» «Я машинально потёр лоб. Да уж, попали так попали. Спорить трудно». «Ага, прямо в голову!» — подтвердила Алена, тоже появляясь на сцене, э, точнее, на площадке. «Все мозги перетрясло, если, конечно, они там есть». Я искосо взглянул на неё и усмехнулся. «Раз шутит, значит, всё нормально. Только вот объект для шутки, на мой взгляд, выбран не слишком удачно». «А ты кто такая?» — хмуро поинтересовался майор. «Ангел!» — выдохнул Григорий Иванович, завороженно глядя на нее. «Ну вот, всегда так. И за что им такой почет? ангелом я имею в виду. И ведь никто не испытывает ничего подобного к чертям. Если кто к нам и обращается, так для того, чтобы сделать какую-нибудь гадость, можно подумать, мы можем их делать лучше людей». На него одновременно посмотрели все, находящиеся здесь. Причем взгляды в основном сочувственные. Некоторые прям-таки красноречиво предлагали вызвать врачей. Я вздохнул, так и знал, что никто ничего не поймет. Даже будучи свидетелями чуда, люди все равно пройдут мимо, найдя какое-нибудь логичное с их точки зрения объяснение. А кто и объяснениями затруднять себя не будет... Алиена, похоже, тоже пришла к такому же выводу и несколько печально оглядела всех. «Да», — признала она, — «сейчас людям очень недостает веры, даже не в Бога, а просто веры, веры в лучшее, во что-то доброе. Каждый живет своей маленькой жизнью, не желая больше вникать ни во что, если это не вызвано какой-нибудь служебной надобностью». Алиена взглянула на майора свиридова или же выполняя последнюю просьбу погибшего друга. Взгляд в сторону Михаила Леонидовича. Тот начал было что-то говорить в оправдание, но Альена подняла руку, останавливая его. «Я знаю, что вы без просьбы отправились бы спасать мальчика, но делали бы вы это с таким же жаром. Не мне ответьте, себе!» Михаил Леонидович опустил взгляд. «Теперь да», — хмуро буркнул он. теперь да согласно кивнула лена а ваши друзья они шли выручать ребенка или привычно шли за вами как забывшим командиром и другом алина посмотрела на владимира и семена Те промолчали но молчание было весьма красноречивым я верил вмешался григорий иванович алелена подошла к нему положила руку ему на плечо и взглянула в глаза «Я знаю. Вы единственный, кто понимал, что на кону стояла не просто жизнь мальчика. Вы и отец Федор. Он был настоящим человеком. И он смог научить этому Алешу. Он прожил на земле меньше, чем мог бы, но он сделал важное дело. Он многим людям подарил надежду, многих научил вере». «Я стоял чуть в стороне в роли безучастного зрителя и наблюдал за всем происходящим». Как-то так получилось, что обо мне все забыли. В принципе меня все это устраивало. Когда дело сделано, чертям полагается отступить в тень. На свету остаются ангелы. Что ж цельляви, как говорят люди. Однако тут я почувствовал взгляд Григория Ивановича. Через мгновение на меня смотрели все. Только-только рассуждал на тему, что хорошо бы остаться в тени, и вот. А какая его роль, поинтересовался Григорий Иванович, ведь если он... «Да, он черт!» — совершенно спокойно признала Альена. «А его роль? Она такая же, как и у меня. Мы одно целое, свет и тень, инь и янь. Мы делаем одно дело, но его задача гораздо сложнее моей». «Но если он...» «Да вы что, серьез верите тому, что говорят эти дети?» — взорвался майор. На него задумчиво посмотрел Михаил Леонидович. Его друзья Владимир и Семен смотрели на своего командира. «Вы употребили слово вера, вы заметили?» Поинтересовалась Альена. «Все опять свелось к вере. Майор, ваше дело, во что верить вам? Мы не навязываемся. А вы докажите. Если ты ангел, то докажи». «А что вы сочтете достаточным доказательством?» Альена, склонив голову набок бок, изучающая глядела майора милиции. «Ответьте мне, что?» Майор открыл рот, закрыл, задумался. «У вас нет веры, а без нее какие доказательства вам нужны?» «Нет, Валера, вам придется верить или не верить самому». «Валера?» «Я старше вас, гораздо старше, так что имею право вас так называть». «Опять все на веру?» «Ваше дело, мы просто посчитали, что вы имеете право знать про нас все, вы, и мы хотели поблагодарить вас». «Какая ерунда!» – буркнул майор. «Мы напомним вам эти слова», – вышел я вперед лет через сорок. «Хватит ли у вас духу повторить эти слова там?» – я неопределенно махнул рукой. «А сейчас прощайте. Мы свою работу сделали. Надеюсь, что вы сделаете свою, и этот Павел Константинович больше не будет портить жизнь людям». «Не будет», — хмуро пообещал майор. «Больше он никому не будет портить жизнь, но мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, ребятки. Мне кажется, вы слишком осведомлены в этом деле». Я хмыкнул. «Не советую, майор. Мы черти очень не любим, когда нам задают вопросы. Можете спросить у Ленчика. Это тот мент с загипсонованной рукой». Я с интересом взглянул на Михаила Леонидовича. Или после встречи с вами ему еще чего-то загипсовали? «Да я б его всего загипсовал», — хмуро буркнул Михаил. «А этот подонок трусом оказался. Все выложил сразу. Сначала кочевряжился, правда». Майор несколько раздраженно посмотрел на Михаила Леонидовича. Похоже, он уже был в курсе этой истории, она ему совсем не нравилась. Конечно, этот Ленчик был подонком и предателем, но ведь все-таки он был милиционером, и, нападая на него, Михаил Леонидович и компания совершили преступление. Однако обвинить их он тоже не мог, чисто по-человечески. «Мне даже интересно стало, удастся ему как-то замять участие в этом деле нашей доблестной четверки? Впрочем, если благословение ангела что-то значит, то из этой передряги все выйдут благополучно». Алена отступила на шаг назад. «Нам пора», — она оглядела всех. «До свидания. Надеюсь, что до свидания». «Не знаю». Поняли они последние слова Альены или нет? Ведь тот, кто попадает к нам, уже не может встретить ангела. Это может показаться пустяком, но если рядом нет ангела, то нет и веры. И нет надежды. Попробуйте прожить без веры и надежды. Попробуйте. Я отступил вместе с Альеной. На этот раз... Мы не стали проделывать трюка с исчезновением. Почему-то посчитали это ненужным. Просто повернулись и направились к выходу». Альена хмурилась. Я молчал, понимая, что разговор прошел вовсе не так, как ей хотелось и как она ожидала. она она-то надеялась, что люди извлекли урок из произошедшего. Хотела им помочь, укрепить вере, если понадобится, а вместо этого...» «Непонимание и неверие! Нет, люди, конечно, изменились, но не настолько, как хотелось!» Я искоса посмотрел на девчонку, может, попытаться утешить ее, а объяснить, что в этом мире не бывает так, как нам хочется. Ведь в отличие от нее, я видел оборотную сторону людей их худшие стороны, и мне было видно гораздо лучше, насколько сильно изменились те люди, с кем нам пришлось встречаться». «Я-то, смотря с темной стороны личности, надеялся на гораздо более скромный результат, но как это объяснить? Ведь для нее, ангела, болезненно уже одно то, что не все люди изменились в лучшую сторону». «Нет, — понял я, — никак это ей не объяснить». Понимание придет к ней позже. С опытом и возрастом... Ха! Опытом, возрастом... Можно подумать, я старше ее. Но почему я понимаю эту истину, а она нет? «В аду взрослеют раньше», — вспомнил я слова дяди. Вот уж точно. «Подождите, ребята, подождите!» Я удивленно обернулся. «Кто это нас может звать? От милиции мы ушли уже довольно далеко. Ух ты, разведчик!» Мы с Альеной удивленно переглянулись. Михаил Леонидович подбежал к нам и остановился, переведя дыхание. «Мне можно с вами поговорить?» – спросил он, выжидающий глядя на нас. «Мы опять переглянулись с Альеной. Пожалуйста!» – осторожно пригласила она. «Давайте только пройдемся, а то нехорошо стоять посреди дороги, загораживая движение». Михаил Леонидович согласно кивнул, встал между нами, взяв нас обоих под руки и вдруг отдернул их. «А, а ничего, если я вас за руки возьму?» Он явно был слегка выбит из привычной колеи теперь не знал, как себя вести. «Ничего», — отозвался я, — «можете взять нас за руки, мы не кусаемся, честно слово, хотя за нее вот поручиться не могу, а я точно не кусаюсь». «Эзергиль!» — рявкнула Альена, гневно устаившись на меня из-за широкой спины разведчика. «Эзергиль!» — на меня из-за широкой спины разведчика. Тот усмехнулся и расслабился, почувствовав себя увереннее, что, собственно, и требовалось. Я же улыбнулся Альене самым невинным образом. Я только хотел сказать, что при мне ты еще никого не искусала, однако согласись, я все же не могу уверенно утверждать, что ты этого не сделаешь. «Ах ты!» Альена вывернулась из-за спины Михаила Леонидовича и довольно чувствительно приложила меня кулаком по спине. «Хам!» «Конечно!» — опять улыбнулся я. «А что ты хотела от личности без мозгов? Сама так сказала нет?» Альена сердито засопела. «Ну я же пошутила!» «Я тоже!» «А ты умеешь постоять за себя?» — усмехнулся Михаил леонидович «Конечно, в конце концов, я черт или не черт?» Словно вспомнив, что он хотел поговорить о чем-то важном, бывший разведчик нахмурился. «Да, именно об этом я и хотел с вами поговорить». Мужчина замолчал и нахмурился сильнее. Потом тряхнул головой. «Я служил в разведке, и меня учили замечать разные мелочи, замечать и делать выводы. В тылу противника любая мелочь может спасти жизнь. Я думал, что научился разбираться в людях, но вот кто вы, я так и не понял. Кто вы?» «Ну, задумчиво протянул я, кое-кто предположил, что мы зеленые человечки из космоса прилетели. Чем вас не устраивает этот вариант?» «Ты появился внезапно в том доме. Все пули попали в тебя. Если бы тебя там не было, то погиб бы Алеша». Я небрежно махнул рукой. Да чистая случайность, я просто стоял и никого не трогал, а тут этот идиот принялся полить меня. Кстати, а почему он хотел убить алёшу Решил отомстить напоследок. Почему-то я решил, что мальчишка его подставил. Э, по крайней мере, я так понял Валеру. «Да? Ну, может и так. Вряд ли, правда, когда-нибудь станет известно. Если это воплощение у Павла Константиновича последнее, то... Ну и ладно, хотя и жаль. Пусть так. Так что вам не нравится?» «В тебя попали трижды. Две пули в сердце и одна в голову. А ты жив, согласись, необычно». «А, так у нас, зеленых человечков, много разных сюрпризов. Всякие там силовые поля, защитные скафандры». «Ладно, хорошо», — согласился Михаил Леонидович, «но я наблюдал за тобой. Пули причиняли тебе боль. Я видел это по твоему лицу. Я видел, как пули проникали в тебя. Именно проникали, а сейчас у тебя ни царапины». «Так зато рубашка испорчена! А я, между прочим, на нее месяц копил из карманных денег откладывал. Этот ваш Павел Константинович прямо зверь какой-то! Что ему моя рубашка сделала?» Михаил Леонидович несколько секунд изучал меня самым внимательным образом. Он даже остановился. «Хорошо еще не в центре тротуара, а чуть в стороне». Я стоял напротив него и спокойно глядел ему в глаза. «Парень, ты очень ловко умеешь переводить разговор на другие темы, только ведь и я не лыком шит». О, «Значит, не так уж и ловко», вздохнул я. «Однако я никак не пойму, что вам нужно. В то, что я черт, вы не верите. В то, что я зеленый человечек тоже. Ну, что вы хотите, придумайте сами версию, а я ее подтвержу специально для вашего спокойствия». «Мне нужна правда». «А что такое правда, молодой человек?» Я резко обернулся. «Дядя!» Я бросился ему на шик. «Как я рад тебя видеть!» «Я тоже, Изергейль!» «Я следил за твоими успехами на земле!» «Почему-то я нечто подобное предполагал!» Буркнул я. «И вообще, я тебе многое хочу сказать потом, когда вернемся домой. У меня к тебе столько вопросов набежало!» Дядя рассмеялся и подкинул меня в воздух. «Ты ничуть не изменился, но ну, а вы, леди, что скажете?» Дядя, все еще держа меня на руках, посмотрел на Альену. Альена стояла, опустив глаза. «У меня тоже есть вопросы. Вы специально отправили меня на землю, чтобы я смогла помочь вашему племяннику?» «Ах, вот оно что!» Дядя опустил меня на землю. «Ты узнала моего племянника?» Алена растерянно моргнула и недоуменно взглянула на дядю. «В каком смысле?» «Ну, изучила его как личность». «Ну, да, мы ведь вместе с ним были». «Как ты думаешь, если бы я действительно проделал нечто подобное с тобой, только чтобы помочь ему, смог бы он остаться мне другом?» Альина растерянно посмотрела сначала на меня, потом на моего дядю. «Ну, тогда зачем вы отправили меня?» «А спроси у моего племянника. Кажется, он о чем-то догадался». Я гордо вздернул нос. «Конечно догадался! Я начал догадываться еще, когда увидел твою подпись в дневнике с летней практикой у Альены. Опять какие-то ваши райские интриги!» «Изергиль, как тебе не стыдно?» «Ой, прошу прощения, дядя!» Я виновата, опустил голову. «Я забыл, что у вас в раю это называется не интригой, а работой по изменению линии развития!» Дядя сердито нахмурился, но неожиданно откинул голову назад и расхохотался. «Зой, за что я тебя всегда уважал, так это за твою прямоту. Хотя порой она совершенно не к месту. Ладно, пойдем». Пожалуй, вы двое заслужили право знать правду, да и вашему спутнику полезно будет послушать. Для просвещения, так сказать. Я даже начну специально для него издалека». Михаил Леонидович, когда появилось новое действующее лицо, сначала растерялся, потом начал внимательно прислушиваться к нашему разговору. Причем его лицо было таким вытянутым от растерянности, что я невольно посочувствовал ему. Столько всего свалилось на человека. Дядя же, словно не видя этой растерянности, обратился к нему. «Давайте только поговорим в более удобном месте, где нам никто не помешает. Вы не против?» Михаил Леонидович отрицательно помотал головой. «Хотя, на мой взгляд, он вряд ли понял смысл того, о чем спросил его мой дядя». «А вот и отлично!» На короткий миг за спиной дяди показались крылья. Вокруг нас образовался небольшой ураганчик, который подхватил всех четверых и куда-то понес. Правда, все это длилось недолго, и вскоре мы оказались внутри какого-то помещения с четырьмя креслами». На стене висел ковер, а за окном виднелось море. Я огляделся. «Все это мираж, конечно, но сделано чертовски реалистично. Надо бы как-нибудь подкатить к дяде, чтобы научил материализовывать иллюзии. Это может быть полезным для меня». Дядя же сделал приглашающий жест, показывая рукой на кресло. В ближайшее опустился сам. А вот несчастный разведчик в свое буквально упал. Для него все происходящее оказалось последней каплей. Дядя слегка нахмурился, глядя на него. Потом снова развернул крылья за спиной. Я буквально кожей почувствовал волну спокойствия, которая прошла по помещению. Михаил Леонидович на глазах у Взяв себя в руки, снова на нас всех огляделся знакомым взглядом, умным, внимательным и даже слегка жестковатым. Дядя удовлетворенно кивнул. «Итак, начну я, как и говорил, издалека специально для нашего гостя. Впрочем, вам тоже неплохо бы послушать недавнюю историю. Случилось-то оно уже при вашей жизни. А начну я с реформ Гаруяна». В общем, 110 лет назад верховный правитель Ада Гаруян затеял свои знаменитые реформы, целью которых было преодоление вековой вражды между Адом и Раем. Сейчас уже никого из вас не удивляет утверждение, что черти и ангелы делают по сути одно дело, но с разных сторон. В то же время подобное утверждение, мягко говоря, не приветствовалось, хотя все знали, что оно правдиво. Но что поделать, мы всего лишь отражение людей, их представление о мире. И реформы эти стали возможны, когда изменились и представления людей. Тогда, когда перестали сжигать людей на кострах, как еретиков. «У вас пока нет вопросов, молодой человек?» Дядя внимательно посмотрел на Михаила Леонидовича. «Нет, я предпочитаю сначала все выслушать, а потом уже спрашивать». «Правильно?» – одобрительно кивнул дядя. «Хорошее правило, тогда я продолжу». Итак, реформы завершились успехом. Однако и после них ад и рай продолжали относиться друг к другу недоверчиво. Но и там, и там были те, кто сознавал, что в новых условиях просто терпения друг к другу уже маловато. Нужно было переходить на новый уровень сотрудничества. Однако и в раю, и в аду было слишком много старой гвардии, которая помнила еще времена Инквизиции и войны чертей и ангелов за души людей. и они не хотели даже слушать о сотрудничестве, несмотря ни на что. «А мы-то тут при чем? поинтересовался я. «Ну, я имею в виду себя и Альену». «Ты влип в это дело, как всегда, по собственной инициативе, совершенно случайно», – пояснил мне дядя. «Как это по собственной инициативе?» – праведно возмутился я. «Можно подумать, ты оставил мне выбор». «Выбор у тебя был. Ты мог бы сам найти себе задание для школьной практики. Никто не заставлял тебя тянуть до последнего. И уж тем более никто не заставлял тебя мотаться по коридорам Министерства наказаний. В общем, когда ты мне рассказал о неприкаянной душе, то я сначала просто пожалел беднягу. Хотел сам помочь, но тут вспомнил, что у тебя практика и... Короче, решил, что тебе вовсе не помешает помочь этой душе, чем не школьная практика. много благодарен дядя», — язвительно поблагодарил я, — «век тебя буду помнить с этой практикой». «Мог бы отказаться?» — усмехнулся дядя. «Ага, мог бы», — буркнул я. «Все равно ты виноват сам, зергиль не тянул бы с практикой, не получил бы это задание». «Ага, учту!» – пообещал я дяде. «Умный мальчик!» – похвалил он меня. «Я могу продолжить рассказ, если ты закончил препирательство?» Я угрюмо кивнул. «Ну вот, когда же ты рассказал про спорт твоего классного руководителя и директора школы, я понял, что тут они развязали мне руки в другом». «Я подумал, что если ты все равно выполняешь эту работу, то почему бы не решить и другую задачу? Совместные действия чертей и ангелов ради единой цели. Вы, школьники, подходили идеально, вас еще не было на свете, когда полыхали людские религиозные войны, и вы не могли впитать их ненависть». Вы еще были малы, когда в аду разразился кризис, порожденный реформами Гаруяна, и не могли впитать ту раздвоенность, которая царила в обществе, причем в обоих мирах. И, наконец, вы выросли на учении, что черти и ангелы едины в своей разности и делают общее дело. Кто, как не вы, могли доказать, что ад и рай способны на большее, чем просто терпеливое отношение друг к другу? Тогда-то я и решил отправить на землю еще и ангела. Ангела, чтобы он смог помочь тебе, а ты ему. Чтобы вы ради общей цели объединились и действовали вместе. А если бы мы не объединились, тихо поинтересовалась Альена, если бы действовали врозь? Тогда вы не смогли бы достичь цели. Вы оба остались бы на второй год, провалив задание, и этим вы бы еще раз доказали, что черти и ангелы не доросли до настоящего сотрудничества. «А что грозило тебе?» — поинтересовался я, глядя на дядю. Тот попытался отвести взгляд, однако быстро справился и посмотрел на меня. «Ну, тогда меня лишили бы крыльев». «Что?» — хором воскликнули мы с Альеной. «Да, я слишком много поставил на этот проект. Я был красноречив на заседаниях правительства. Я договаривался и с раем, и с адом. К проекту отнеслись недоверчиво. Многие просто не верили, но согласились попробовать». Если бы он провалился, то меня обвинили бы в неумении прогнозировать, а проект сотрудничества похоронили бы надолго. Сомневаюсь, что он смог бы возникнуть раньше, чем через 500 лет, только ведь это могло оказаться поздно. Земля сейчас находится в критическом состоянии. Она в шатком равновесии между хаосом и благоденствием. И от всех нас зависит, куда она покатится. От чертей, ангелов и людей. Больше всего от людей. И только совместными усилиями мы можем убедить людей поверить в самих себя. Поверить во все то хорошее, что есть в них. «То есть ты хочешь сказать?» Несколько хрипло поинтересовался я. «Что от нас с Альеной зависела судьба всего мира?» «Ну, не бери ты на себя слишком много, Изергиль. Вы всего лишь первые ласточки, маяк, на который будут ориентироваться другие, но, в принципе, ты прав». «Но почему вы выбрали меня?» — скричала Альена, до этого слушавшая дядю, раскрыв рот. «Как вы могли доверить столь важное дело мне? Я ведь даже не отличница. Так, серединка наполовинку, троечница, если уж быть честной!» Лена усмехнулась. Дядя смотрел на нее и улыбался. Я его достаточно знал, чтобы понять, дядя просто в восторге от этой девчонки. Я даже приревновал его. «Немного». «Альена, не надо таких самобичеваний», — отозвался он. «Ты гораздо лучше всех этих твоих отличниц, что смотрели на тебя свысока. Я ведь тщательно отбирал кандидата, который должен стать маяком для всех этих закостеневших в прошлом стариков». И ты подошла для этой цели как нельзя лучше. И потенциально ты самый лучший ангел из всех, кого я знаю, лучше всех твоих подруг-отличниц. «Я?» — Алена чуть ли не с ужасом посмотрела на дядю. «Но мне всегда говорили, что я слишком спыльчива, слишком нетерпелива». «Возможно, дядя продолжал улыбаться своей самой обаятельной улыбкой, но ты в своих чувствах искренно. Ты открыта в них. Неужели ты думаешь, что твои подруги не испытывают раздражения или гнева, но они пошли по неправильному пути? Они стыдятся тех чувств, которые считают темными недостойными настоящих ангелов». Они полагают, что ангелу более приличествует быть кротким и терпеливым, несмотря ни на что. Так вот, как ангел, тебя заверяю, «Чушь! Полная чушь! Для ангела гораздо важнее, даже не гораздо важнее, а самое главное — уметь быть искренним, а не кротким ханжой. Если тебе грустно, плачь. Если сердито, сердись. Весело — смейся. Будь сама собой всегда и везде, в любых обстоятельствах. Не прячь себя за фальшивыми чувствами. Именно своей искренностью ты меня и покорила тогда». Если тебе скучно, то ты не строишь из себя прилежного ангелочка, высиживая на уроке, потому что так положено. Ты просто сбегаешь с него, никакого притворства. Редко встретишь такую искренность. Поэтому я и говорю, что ты потенциально самый лучший ангел из всех, кого я знаю. Самое главное, оставайся такой, какая ты есть. Задорный, боевой, озорной и, конечно же, искренней. Мальяна сидела красная, как вареный рак, боясь поднять на нас глаза. Похоже, редко, когда ее столько хвалили за раз. Я же усмехался себе под нос. То, что говорил дядя, я уже понял давно». «Удивительно, как она сама не понимала себя, однако от подначки я все-таки удержаться не мог». «Правильно, правильно!» – кивнул я дяде. «Если на уроке скучно, то самое правильное – сбежать с него, и ты станешь настоящим ангелом». Дядя повернулся и некоторое время молча смотрел на меня, а потом захохотал. «Я совсем не это хотел сказать», — заметил он, отсмеявшись. «Не надо понимать все настолько буквально. И мне кажется, что теперь Альена будет более прилежно, поняв, что знания бывают полезными». Дядя испытывающий посмотрел на девочку и та яростно кивнула. «Только...» Лена опять неуверенно посмотрела на дядю. «Я все равно думаю, что не подхожу для такого. Вы не должны были так рисковать, ставя на меня успех вашего дела». «Разве? А что, я оказался неправ?» «Да, но я ведь несколько раз была на грани того, чтобы отказаться, да и в самом начале, если бы не Зергиль». «Чуть не считается», — многозначительно заметил дядя. «К тому же я ведь недаром постарался свести тебя и Зергиля. Вместе вы добились своего гораздо быстрее, чем сделали бы это по отдельности, если бы вообще справились». «Думаю, правителям и ада, и рая будет о чем подумать, рассматривая ваши совместные действия». «Ой!» Альена испуганно прижала кулак к рту и беспомощно посмотрела на меня. «Я ведь даже не знала, насколько это важно, и не думала, что мои действия будут изучаться так высоко. И что ж они подумают обо мне? Я же там всё испортила, боже мой! Да после такого позора...» Мы с дядей переглянулись и захохотали в голос. У дяди от смеха даже слезы выступили. Отсмеявшись, он встал и подошел к Альине. Присел перед ней, взяв ее руки в свои. «Девочка моя, что ты говоришь? Да тебе гордиться надо! Ты все делала совершенно правильно, поверь мне! Поверь, умудренному опытом старому ангелу немногие справились бы лучше тебя!» «Правда?» – Алиена неуверенно посмотрела на дядю. «А, думаешь, я буду лгать?» Алиена смутилась. «Обвинить ангела во лжи?» «До этого не каждый черт додумается!» «Простите!» – пробормотала она. Но тут же опять тряхнула головой. «Но почему я? Почему изергиль Неужели нельзя было найти кого-то поопытнее?» «Эх, девочка, а ты еще не поняла? Историю делают молодые. На сцену выходит новое поколение. И именно вам предстоит вершить ее в этом тысячелетии. Так кому, как не вам, надо было показать путь нам, старой гвардии? Новый путь, путь сотрудничества». «Ну, а если бы я не стала действовать вместе с Изергилем?» «Стало бы! Ты из тех, для кого судьба другого важнее всех амбиций и правил. Тоже, кстати, черта настоящего ангела. Ради того, чтобы помочь другим, ты готова наплевать на все правила, негласные законы и мнения. Опять вернулась к твоим подругам, которых ты предлагала вместо себя. Вспомни их и скажи, многие ли из них согласились бы сотрудничать с чертом, даже ради помощи». «Они ведь отличники!» Дядя умудрился вложить в это слово отрицательный оттенок. «Я даже обиделся. В конце концов, я тоже отличник. И они прекрасно помнили урок о коварстве и подлости чертей». Альена нахмурилась. «Я такого не помню». Дядя усмехнулся. «А ты прогуляла этот урок. Я специально проверял». Альена опять покраснела, заёрзала в кресле. Дядя поднялся с колена и потрепал её по голове. «Ты молодец, девочка!» Альена смутилась в конец. Даже постаралась поглубже зарыться в кресло. Дядя же вернулся на своё место и посмотрел на Михаила Леонидовича. «Ну, с молодой человек, будут ли у вас какие вопросы?» «Да не такой уж я и молодой!» – буркнул Михаил – «Сорок лет все-таки. Ну, надо же!» – восхитился дядя. «Вот что, молодой человек, когда доживете до моих шестисот лет, тогда мы поговорим с вами по поводу вашей молодости или старости. И я вовсе не хотел вас обидеть. Просто, просто примите как данность то, что вы здесь самый младший». «Даже мой племянник, хотя он еще и мальчишка, обладает большим жизненным опытом, чем вы, хотя тут все относительно». Михаил Леонидович потряс головой. М -м -м -м -м> «Мне трудно с этим свыкнуться. Я всю жизнь считал, что рай и ад – это сказки. Ангелы, черти... Но даже если они есть, то я все представлял себе не так. Нечто другое мне трудно объяснить. Но почему? Я прекрасно понял, кивнул дядя. Вы ожидали нечто необычное прекрасное, а тут почти земля. Даже интриги те же. Войны и борьба. Михаил Леонидович кивнул. Ну да, я примерно это и хотел сказать. А что такое рай я объяснять вам не буду. Сами поймете потом. А вот по поводу ваших представлений, знаете, если бы нас создал Бог, то, думаю, они были бы недалеки от истины. Но все дело в том, что наши создатели это вы, люди. Ваша вера создала нас. И мы существуем, пока вы верите. И поскольку наши создатели вы, то мы никак не можем быть лучше вас. Но мы можем растянуть вместе с вами. То, что ра и ад начинают сотрудничать, в этом есть и ваша заслуга. Мы помогаем вам пройти ваш путь, а вы помогаете нам. Можете считать, что это симбиоз». «Ну, допустим, но какова конечная ваша цель? У всего ведь должна быть цель». «Цель?» дядя ссутулился. «Цель есть. Наша цель – помочь вам стать богами». «Что?» – от такого заявления Михаил Леонидович даже поперхнулся. «Да!» А чему вы удивляетесь? Ведь у вас же сказано, что Бог создал людей по образу и подобию своему, и Он создавал не игрушки, а помощников. А такую власть, какой обладает в вашем понимании Бог, могут получить только люди достойные, люди с чистой душой. Вы – будущие творцы, а земля, можете рассматривать ее как испытание для ваших душ. Некоторые, как Павел Константинович, ломаются и начинают пренебрегать своей душой. Они начинают убивать в себе Бога, настойчиво и целенаправленно. Ну что ж, это их путь. Люди свободны в своих желаниях и поступках. Постепенно им удается это, и тогда душа умирает, рассеивается в бесконечности». Это происходит не сразу. Душа людская очень живуча. Человеку всегда дается несколько шансов, а мы, мы помогаем. В раю мы показываем душам, чего они могут достичь, если будут растить Бога в своей душе. А в аду... Думаю, вы сами теперь понимаете функцию ада. Кто-то должен делать и эту работу. Можете считать чертей чем-то вроде судей вашего мира. Судей, которые выносят приговор и исполняют его. Михаил Леонидович потряс головой. Но ведь из Иргиль... «Помогал душе, а не наказывал. Вы же только что говорили, что существует разделение». «Верно. Но когда представители ада и рая должны научиться действовать совместно, то у них по меньшей мере...» Должна быть общая цель. Такой целью может быть либо помощь попавшему в беду человеку, либо наказание явного злодея. Только вот беда в том, что ангелы, как бы вам это сказать, они несколько консервативны. И им очень трудно было бы принять действия Альена и Зергиля, если бы они хотели кому-то причинить вред. А ведь наказание даже настоящего злодея – это все равно вред». «А как примут в аду то, что Эзергиль помогал?» – поинтересовался Михаил Леонидович. «Совершенно спокойно. От несколько более демократичен в этом отношении. Вы, люди, правильно говорите. Демократия в аду, а на небе царство. По большому счету, там всем наплевать, чем занимается Изергиль на земле. Главное, чтобы он не нарушал закон и достиг поставленной цели». «Если это удастся, то это оценят». Михаил Леонидович задумался. «Никогда бы не подумал», – покачал он головой. И тут, словно его только что озарила какая-то мысль, он воскликнул. «Стойте! Это что ж такое? Получается, я живу уже не одну жизнь на земле?» — Ну, если быть точным, то это ваша пятая жизнь, — признал дядя. Похоже, его ничуть не удивила смена темы. — И и куда попадала моя душа после тех пяти раз? В ад или в рай? Дядя нахмурился. — А зачем вам это знать? Думаете, вам будет легче? Михаил Леонидович задумался. — Думаю, нет. А а что будет с вами? Я имею в виду, так... Когда люди станут творцами, а те, которые, как вы говорите, недостойны рассеются в космосе. С нами мы уйдем, наша работа будет закончена, мы существуем пока нужны вам людям, а творцам мы уже не нужны. просто исчезните и всё и всё. кивнул дядя. «Я понимаю, к чему вы клоните, но у нас нет души, как у вас, людей. Нас ведь создавал все-таки не Бог. Вы еще не можете наделять создание душой. И для нас смерть – это не переход в другое состояние. Для нас она действительно смерть, бесповоротная и окончательная». «То есть вы смертны?» «Да, мы живем долго. Гораздо дольше вас, но мы смертны. Более того, нас можно убить». «А, ну да. Я видел, как в вашего племянника попали из пистолета три раза, а он только головой потряс». «В тебя бы так попали три раза. Посмотрел бы я, как ты головой тряс. Нашелся тут умник». «Да, на земле мы почти неуязвимы, но убить нас можно. Кстати говоря, если бы Павел Константинович стрелял в Альену, то он ее убил бы». «Понимаете, для ангелов на земле нет преград и запретов, но их может убить человек без души. Тот, кого вы зовете бездуховным, которые старательно убивают в себе Бога, а таких ведь немало». о числе зверя. Это не шутка». «То есть Альену могли бы убить?» — поинтересовался Михаил Леонидович. Он как-то странно посмотрел на девочку. «И убили бы!» — буркнул я. «Это она закрыла собой алёшу Я уже потом ее отпихнул. Меня-то этот ваш главарь убить не мог. Он же нам принадлежит». Михаил Леонидович кивнул, словно я сказал что-то, что подтверждало его мысли. Дядя испуганно глянул на Альену и покачал головой. «И эта девочка сомневалась, что мой выбор достойный!» Альена промолчала. «Я тоже». «А тебя кто мог убить?» – поинтересовался Михаил Леонидович. «Меня? Ваш друг Федор». чертям легче!» — криво усмехнулся бывший разведчик. «Таких людей мало. Да и не будут они убивать, если нет необходимости. Тем более того, кто выглядит как ребенок». «Не выглядит!» — поспешно вмешался дядя. «Изергилий есть ребенок, только в нашем понимании, а не в вашем. На самом деле он еще даже несовершеннолетний». «Вот именно!» Муркнул я. «А насчет того, что легче? Попробуйте, попробуйте постоянно иметь дело с такими людьми, как этот Павел Константинович. А на земле, да, нас убить очень тяжело, но ведь у вас куча мест запретных для нас. Мы слишком ограничены там. Все справедливо». Дядя поднялся. «Ладно, Михаил, мы вам рассказали очень много того, о чем, в принципе, знать вам не надо. Я не буду брать с вас слово, что вы сохраните все в тайне. Вы и так не будете трепаться, да и не поверит вам никто. Как и вы еще не до конца верите. Вы ведь все еще продолжаете считать происходящее чьим-то розыгрышем». Не дав Михаилу Леонидовичу даже заговорить, дядя взмахнул крыльями. Миг, и мы оказались на той же улице, с которой дядя нас и забирал. А вокруг шли люди, даже не заметив нашего появления. Дядя повернулся к Михаилу Леонидовичу. «До свидания, Михаил Леонидович. Думаю, мы еще встретимся с вами». Дядя протянул ему руку для прощания. Михаил Леонидович ее пожал. Я тоже выступил вперед и попрощался с ним. А вот руку Альены Михаил задержал подольше. «Кажется, я все-таки верю вам», — сказал он ей. «А ты действительно смелая девочка. Ты защищала других, даже рискуя жизнью, хотя знала, что для тебя нет ничего после». Вы же тоже рисковали, заметила Алена и тоже не верили в рай и ад. Да, но знаешь, мне все-таки было легче. Даже самый неверующий из нас в глубине души верит в то, что там за гранью что-то есть. Алена нахмурилась, обдумывая эту мысль. Михаил Леонидович же отпустил ее ладони и помахал на. Потом развернулся. и, не оборачиваясь, двинулся прочь. Альена, словно очнувшись, бросилась за ним следом. — Миша, подождите! Я просто хотела вам сказать, что мы тоже верим. Знаете, каждый из нас, и черт, и ангел верит что если он хорошо будет делать свою работу, то Бог... «После смерти, потом, в общем, мы верим, что когда мы умрем, то родимся людьми, что каждый после смерти станет человеком!» Михаил Леонидович замер, ошламленно уставившись на девочку, а же, не дожидаясь ответа, развернулась и подбежала к нам. Дядя ободряюще положил ей руку на плечо. «Ну что, орлы, отправляемся домой? Работа закончена?» Мы с Альеной переглянулись и улыбнулись друг другу. «Да!» — одновременно кивнули мы. «Тогда в путь!» — дядя расправил за спиной крылья.